Однако пирату удалось уйти. В феврале 1756 года британское правительство выставило флот из 24 военных кораблей под командованием контр-адмирала Ходсона и экспедиционный отряд численностью 1600 солдат, во главе которого стоял завоеватель Индии Роберт Клайв. Эти силы должны были разгромить Толаджи вместе со всеми его кораблями, на главной пиратской базе Герия для отражения такой силы Туладжи было недостаточно имевшихся у него 58 небольших парусников и стоявшего в порту Restoration, захваченного пиратами ранее. Британское командование отклонило предложение Туладжи вступить в переговоры и начало обстреливать корабли и портовые сооружения. Когда после двадцатичетырёхчасовой бомбардировки на воздух взлетел пороховой склад пиратов, крепость капитулировала. Туладжи сдался индийскому отряду и не был передан англичанам. Он умер он в тюрьме. То обстоятельство, что династия Ангрия долгое время могла оказывать сопротивление португальцам и англичанам, объясняется хорошим отношением пиратов к местному населению. Индийцы сопротивлялись европейским колонизаторам и поэтому оказывали поддержку пиратам, которые хотя и занимались разбоем, но всю свою силу направляли при этом против англичан. В китайских морях пиратство также возникло с началом мореплавания, то есть за тысячи лет до нашей эры. Как и у пиратов, орудовавших в европейских водах, пиратство в этом районе состояло в ограблении побережье и охоте за людьми. Пленных, в основном, папуасов из Новой Гвинеи, продавали на раба в владельческих рынках островов или даже на побережье материка. Корабли пиратов были похожи на средиземноморские галеры. Один ряд вёсел обслуживался гребцами-рабами, а на возвышающейся средней части корабля стояли воины, вооружённые копьями, мечами и крисами малайскими наждами. Позднее на носовой и кормовой части судов стали устанавливать пушки, а команда получила огнестрельное оружие. Первым из предводителей малайских пиратов, получившим известность в Европе, Рага. В начале XIX столетия он в течение 20 лет контролировал район между островами Борнео и Целедес. Рагара совершала нападения на европейские торговые суда, шедшие через Малакский пролив. Сортни кораблей были разграблены и сожжены, а команды уничтожены до последнего человек. Англичане направили против морских разбойников несколько военных кораблей, однако большого успеха их действия не имели. В 1830 году американская шхуна Friendship стала жертвой пиратского нападения в порту Куала-Бату на острове Суматра. Спустя 2 года по приказу американского правительства порт Куала-Бату был разрушен высланным для этого корветом Потамак. Более заметного успеха в борьбе с пиратами на острове Борнео англичане добились в 1849 году, когда совместно с Радж Джои из Саравака ему удалось захватить пиратские базы в устьях рек. В деревнях, расположенных по течению рек, была устроена настоящая охота на людей. Спастись удалось единиц. Зато англичани могли теперь гордиться тем, что на бывал на различных островах юго-восточной Азии, затем сделался владельцем небольшого парусника, стал заниматься торговлей оружием. Это принесло ему такой большой доход, что уже вскоре он увеличил свою команду и стал по-полно заниматься пиратством и охотой за людьми. В 1875 году у Филиппинского побережья он был схвачен испанцами и брошен в тюрьму. В заключении он начал интенсивно изучать теологию, и как мнимый священнослужитель был выпущен на свободу по ходатайству Манильского епископа. Сразу же после этого Хаис возобновил свою прежнюю деятельность. Затем его поймали англичане, но и от них удалось удрать. В 1878 году он был убит во время ссоры своим штормином и выброшен за борт.